«Ясно. Простите, еще вопрос. Башню построили пришельцы», – Вашура фыркнул. Пилот молодой парень покраснел. но «Ну, так говорят...» «Не верьте», – серьезно сказала Вашура. «Такие башни строят только пауки». Он помахал пилотом рукой и направился к башне, лавируя между кочками. Идти сначала было легко, но через несколько сотен метров пошел бурелом. Потом появились трещины, промоины, снег исчез, почва раскисла.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 избавиться от которых было невозможно даже, закрыв глаза. Вокруг поползли извивающиеся тени. Некоторые из них напоминали диковинных зверей, другие — странные машины, третьи светились ледяным дрожащим светом, превращаясь в удивительные светильники с абажурами в форме человеческих черепов. Ивашура выбрался на широкую и твердую металлическую полосу. След мертвого выброса. Страх перерос в беспричинный ужас —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 но понять, далеко они или близко, было невозможно. Ивашура сел на своем упругом ложе, чувствуя легкое головокружение. В затылке застряла тонкая заноза пульсирующей боли. Тело плохо слушалось, хотелось снова лечь и поспать. «Подвал, что ли?» – вслух сказал он, пытаясь взбодриться с помощью аутотренинга. Стиснув зубы, он встал, огляделся. «Куда идти? Везде темно, как в пещере. Куда я попал? Может, провалился в трещину?»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 Что-то мешало ему, стесняло движение. Ну, конечно, датчики, упрешантены, фиксаторы, ремни и прочие побрякушки. К черту. Стараясь не шуметь, он содрал с себя электронную технику радиофизиков и медиков, с удовольствием почесал места установки датчиков и плотнее запахнул полушубок. Интересно, кто рычал? Похоже на льва, но откуда львы в Брянском лесу? Ивашура снова двинулся в темноту, вслушиваясь в шорохе, забыв об ушибах и ссадинах.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 кочки, пласты перепаханной почвы, зубчатый профиль леса в сотни метров, стена башни в противоположной стороне, перекрывающая половину видимого мира. Но все это интенсивного фиолетового цвета, окруженное удивительным алым ореолом. В сером небе плавало странное тусклое багровое солнце. Ивашура висел в полуметре над землей, ни на что видимое не опираясь,